Глава 124. Земли Ладу. Верхняя Барбаджа. Запах разложения и болезни стал настолько сильным, что его уже нельзя было выносить. Внук, подойдя к комнате, даже подумал, что дед умер. Но это было не так, хотя его внешний вид говорил об обратном. «Бастьяну!» «Наконец-то ты осмелился подняться ко мне!» С ноткой иронии пробормотал старик за могильным голосом. Это встревожило Бастьяну. Половицы скрипели под его тяжестью. Бастьяну попытался не обращать внимания на отвратительные запахи и сел у кровати с левой стороны, положив руку деду на спину. «У тебя даже не хватает духу сказать». У него опять было ощущение, что старик копается в его душе. Сказать что? Я слепой и старый, это правда. И еще я скоро умру, но я не идиот. Бастьян горел от стыда. Моя дочь. Бастиану глубоко вздохнул и закрыл глаза. К сожалению, ее больше нет. Ты действительно думал, что я не заметил. Да. Прости меня, Маной. Она страдала? Лгать не имело смысла. ни ему. Думаю, да. Это была нехорошая смерть. Как в моих снах. Я не был хорошим внуком, извини. И я плохой отец. Они привезли его домой, да? Твоего сына. Какого черта изумился было Бастьяну про себя, Но потом решил принять тот факт, что старик наделен высшим сознанием. Может быть, он действительно разговаривает с тенями. Да, теперь он в твоей мастерской. Заперт как вор. Девушка? Эздра. Она... Думаю, они сбежали вместе. Да, маной. Ты все еще не понимаешь, да? Не понимаю чего. «Ты действительно думал, что я поверю в то, что он способен убить девушку, которую любит? Что его любовь к богине так сильна, что он пойдет на такую жертву?» Бастьяну окаменел. «Если б он был сильным, если б действительно был моим и твоим наследником, он сделал бы это, не моргнув глазом, как сделал ты со своей женой. Но этого не произошло. Он предпочел сбежать, предать нас. Внук был обескуражен. «Ты знал, что...» «Конечно!» «Мне просто нужно было открыть тебе глаза. То, что ты, отец, помешало тебе увидеть истину. Я сделал это не ради него. Я сделал это ради тебя, Бастиану. Лишь в этот момент он по-настоящему осознал свою несостоятельность как главы семьи. Его глаза увлажнились, когда он понял, что старик собирался спросить. «Нет, я не могу», — пробормотал он. «Если не можешь, то, пожалуйста, убей меня прямо сейчас своими руками». Я лучше умру, чем увижу, как распадается моя семья. А если у тебя не хватает смелости дать мне облегчение, то дай хотя бы нож, и я позабочусь об этом сам». «Ты понял это сразу», — повторил Бастьяну, уже не пытаясь скрыть смятение в голосе. «Ты знал, что он сбежит».